Глава восьмая. Новая находка. Я посмотрел на старого мастера. Ну и что это за херня такая, Борн? Не знаю, буркнул он, изучая доклад из кино о повреждениях. На экране появилась проекция корабля, густо расцвеченная красным. Множественные повреждения и обшивки, сгоревшие митры защитного поля. Повреждение турелей противоракетной обороны, множественные поломки в энергосистеме корабля. В данный момент, судя по данным сканеров, поле обломков по маршруту нашего движения все еще хаотично двигалось. Части космических кораблей перемещались, сталкивались и меняли траектории своего движения. Ничего не понимаю, пробормотал старик. Что ты выбило нас из Гипера? А это не глушилка.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 Запасных было очень мало, и необходимо было переставить оставшиеся по другой схеме. Нам очень повезло, мы попали в небольшую лакуну, в которых крупных обломков было очень мало, и они были статичны. Мелкие не в счет, особого вреда они нам не принесут. Технические дроиды уже вылезли на обшивку и начали поступать первые данные. Обшивка корабля оказалась кое-где пробита, но эти пробоины были небольшого размера, и их можно залатать. Большая пробоина была на месте шлюза правого торпедного аппарата. Нам повезло, что торпеды мы держали варт по грибах. Если бы прилетело в заряженный торпедный аппарат, нас бы уже можно было, скорее всего, собирать по мелким кусочкам в этом поле. Дак трудился, не обращая на меня внимания. У меня не было опыта в подобном ремонте, поэтому я предпочел не мешать. Я с любопытством стал рассматривать обломки, висящие в пустоте. Сколько же тут кораблей нашло свое последнее пристанище? Что за бойня тут должна была произойти? Датчики нашего корабля не фиксировали никакой энергетической активности поблизости. Из-за множества мелких обломков далеко сигнал сканера не проходил, но там, куда он доставал, все было мертво. Мое внимание привлек сигнал на экране. Искин доложил. Фиксирую низкий уровень энергетической активности на объекте ND-1934. Картинка увеличилась, и мы увидели искореженный небольшой кораблик. Видимость была плохая, невозможно было идентифицировать его принадлежность, но по вылетающей из пробоя на атмосфере было понятно, что второй объект попал сюда вместе с нами. Возможно, там находятся выжившие. Я посмотрел на Борна. Что будем делать? Судя по всему, у них дела совсем плохи. Давай попробуем на связь вызвать. А что тут думать? Бросать бездни на съедение разумных нельзя. Нас потом наш же и скин издаст на первой же станции. Надо проверить. У тебя же есть база пилота, малыш? Вот и слетаешь, пока я тут буду дыры латать. Заодно оцени, чем то можно поживиться. Нам нужно много всего. Первое — это эмиттеры счета. это... Э, виконтика там в чувство приведи. Может понадобиться. Попросил мастер. Я пошел в каюту к Мигу, взял его технический скафандр и потащил в столовую. И Гонд все так же лежал на диванчике и мерно спал. Вот что Змей Зеленый делает. Я снял с его скафандра автоматическую аптечку и, расстегнув на нем комбес, приложил ее к груди. Она приклеилась и начала вводить детокс-препараты. Через несколько секунд он очнулся и непонимающе заозирался по сторонам. «Бор, Что вообще...» Глаза парня начали приобретать осмысленное выражение. Хорошая все-таки у них тут фармакология. Я показал ему на его скафандр и начал быстро объяснять обстановку. «Одевайся в скаф, у нас ЧП. Вышли из нештатно Куча пробоин. Придешь в себя, найди Борн, он в рубке, может понадобиться помощь. Я сейчас на разведку на боте полечу. Если что, держи со мной связь. Вот и проверю сейчас в деле твой подарок». «Так, может, я с тобой?» «Что мне тут делать?» — спросил он, немного скривившись от головной боли. «Там могут быть пострадавшие, неизвестно, сколько их. Лучше жди меня на борту, может понадобиться медицинская помощь, а старик занят. Все, давай, я побежал». Быстрым шагом я отправился на летную палубу. Там находился наш штатный абордажный бот. Карго Искин быстро снял его с креплений при помощи большого манипулятора и поставил на стартовую площадку.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 Так как бот был абордажным, в его конструкции была возможность закрепляться на обшивках кораблей. Медленно подведя свой маленький кораблик к поврежденному собрату, я с трудом нашел относительно удобное место для стыковки. После нескольких неудачных попыток состыковаться, у меня наконец-то это получилось, и я, опустив апарель вышел на обшивку поврежденного корабля. Мой первый выход в открытый космос.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 У него был свой скин, но при адаптировании мне было предложено объединить ресурсы нейросети и добавить ресурсы наручного скина. Так что теперь я мог пользоваться всем сразу. Очень удобно. При помощи них я смог найти проход внутрь. Придется использовать двигатели в скафе. Отключив магнитные ботинки и пользуясь короткими импульсами, я подлетел ко входу в коридор. Дело для меня это было непривычное, и если бы не встроенные системы скафандра, Хрен бы, что у меня получилось. Но благодаря подарку Виконта я плавно влетел в коридор. Активировал ботинки и приклеился к палубе. Можно было, конечно, лететь в невесомости, но, повторюсь, опыта маловато, а болтаться как говно в прорбе мне не хотелось. Этот фрагмент корабля был в длину всего метров 20 и далеко мне идти не пришлось. Энергетические отметки были недалеко. Пройдя по коридору, я остановился возле полузакрытой двери в переборке. Сигнал шел из этого помещения, и я попытался разблокировать дверь. Хрен там. Даже мускульных усилителей скафандра не хватило. Видимо, что-то в самой переборке заклинило. Эх, надо было надеть свой технический скаф, там хоть технические дроиды были. Однако делать было нечего, и пришлось думать, как решить эту проблему. И почему тут нет джедайских мечей? Сейчас бы выпилил эту дверь и все. Стоять возле двери было бессмысленно.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 Так себе оружие, но мне он сейчас как раз и нужен. Вернувшись к заблокированной переборке в рубку, я перевел излучатель в положение непрерывного луча. Конечно, ресурс фокусирующей линзы это сжигало катастрофически быстро, но была надежда все-таки срезать эту бронедверь. Прикинув, как лучше начать резку, я приступил к выполнению своей задумки. Луч впился в металл двери и начал медленно плавить ее. Надеюсь, с той стороны он никого не убьет.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 После нескольких ударов она начала мне поддаваться, и я за пять минут смог выдавить ее настолько, чтобы можно было попасть внутрь. Да, это была рубка, а в ней слабо моргало аварийное освещение. Возможно, это была та самая энергетическая активность. На шлем поступила информация об обнаружении скафандра с признаками активности. Я прошел в дальний конец рубки и увидел его. На поврежденном корабле отсутствовала гравитация. Скаф медленно двигался возле переборки. Я приблизился и осторожно перевернул его. Это оказался не скафандр, а обычный, хоть и качественный, пилотский комбес с системой спасения. Без сомнения, в нем была девушка-пилот. Достаточно внушительная грудь прямо об этом кричала. Девушка была без сознания.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 Видимо, что-то у нее закоротило, и ее голова конвульсивно дергалась. В руке она сжимала игольник, но палец немного не доставал до курка, он пытался двигаться. Хм, киборг. Настоящий, сука, терминатор. Как в кино, блин. Никогда до этого мне киборги не встречались. Видимо, поэтому я и не смог ее сразу обнаружить. Я навел бластер на голову симпатичного робота и нажал на спуск. Во лбу расцвела аккуратная дырочка. Странно. Во лбу маленькая, а в теле приличная такая пробоина. Может, попал куда удачно. Ладно, потом разберемся. Я вернулся к девушке-пилоту и, взяв ее на руки, поспешил к боту. Нести ее оказалось легко, а вот попасть на обшивку при помощи двигателей скафандра с дополнительным грузом было гораздо сложнее. Была основная опасность — Повредить о фрагменты конструкций, торчавших в разные стороны, тонкий комбес. Одна пробоина и все. Каюк, подруги. Медленно вылетев из пробоины, подрабатывая движками, я смог приземлиться на обшивку и активировать свои ботинки. Добрался до боты и сразу же, как апарель закрылась, дал команду на закачку атмосферы в рубку. Воздух начал поступать, и как только Искин доложил о соответствии показателей, я убрал свой шлем и вскрыл комбес спасенный. Умный костюмчик сам собой убрал прозрачный колпак шлема. черт. Эти уши ни с чем нельзя спутать. Это была огравка. Чертовски красивая. Странные синие волосы. Может, у них мода такая. Тонкие черты лица. Сейчас бледные, изящные губы. Я почему-то вспомнил «Властелина колец» и актрисы, игравших эльфиек. Сейчас они мне казались какими-то орчихами по сравнению с этим чудом. Я снял свою аптечку и прикрепил к ее груди. Она приклеилась и начала свою работу. Надо бы поскорее на корабль вернуться, может быть, ее в капсулу надо. Я сел в пилотское кресло, бот, повинуясь моим командам, открепился от обшивки и полетел назад. Потом, если что, слетаю еще раз, сейчас нет времени на осмотр корабля. Назад вернуться прежним маршрутом оказалось проще, хоть и пришлось в нескольких моментах понервничать. На подлете к кораблю я вышел на связь и доложил о своем найденыше. Борн что-то невнятно пробухтел под нос и приказал сразу тащить девушку в медотсек. Я аккуратно влетел в шлюз, и как только атмосфера на палубе выровнялась, открыл опарель с девушкой на руках поспешил в медотсек. Теперь она мне уже не казалась невесомой. Гравитация, мать её, зити. В медицинском отсеке меня уже ждали старик с виконтом девушку быстро освободили от комбеза и поместили в капсулу крышка закрылась и мастер начал вводить программу обследования и лечения вердикт оказался таким бара травма перелом двух ребер и кислородное голодание выставив программу лечения борн повернулся ко мне и сказал ну все приплыли я удивленно на него посмотрел и спросил в чем дело старик махнул рукой и проговорил Что с тебя взять, Дикий? Это огравка. житель Центральных Миров. Нам теперь с ней возиться придется, пока не доставим в консульство. А там еще и доказывать, что мы не при делах. А что доказывать? Все записано. Правда, там еще какой-то киборг была, девка. Но я ее успокоил, а то чуть башку мне не прострелила. Начал я рассказ. Хм, киборг? Странно. Дорогая игрушка, видать, непростая девочка нам попалась. «Ладно, придет в себя, расспросим», — сказал мастер и, развернувшись, потопал в рубку. Предстояло еще очень много работы. «Кстати, Бор, что там с их кораблем? Есть что на разборку?» — спросил старик, остановившись в дверях. «А техника стоит хороших денег». Я честно признался, что не успел толком осмотреть и описал повреждения. Мастер подумал пару секунд, и выдал нам Смиго задание. Нам предстояло взять на буксир обломки Аграфского корабля и подтащить его поближе к нам. Мы с МИГО переглянулись и отправились на летную палубу. По дороге я заскочил в свою каюту и сменил скафандр. Мне могут понадобиться технические дроиды. Проверил кислородные картриджи и направился к боту. МИГО уже сидел в пилотском кресле и проводил проверку систем. Тащить корабль мы решили целиком в сцепке.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 Он сказал, что раньше подобного не делал, и то, что наш бот не предназначен для подобных маневров, но, по идее, должно было получиться. Мы вышли из шлюза и проверили крепление. Вроде нормально. Практика покажет. Погрузились обратно, и Виконт начал потихоньку поднимать мощность двигателей. Наш бот задрожал всем телом и начал казаться, что сейчас мы оторвемся, Но, видимо, масса аграфского корабля оказалась не такой большой. Корабль медленно начал двигаться.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 За обедом мастер предупредил нас, что без согласия о графке мы не сможем разбирать ее корабль. Поэтому на всякий случай надо присмотреть запчасти на соседних крупных обломках. Он уже набросал нам план работы поисков на первое время. Мы открыли скинутые нам файлы, просмотрели крупные обломки, до которых было недалеко. У меня аж руки зачесались. Всегда любил трофей. Однако Борн сразу угомонил мое нетерпение. Оказывается, не все так просто. Хотя обломки явно мертвы, но всегда оставался шанс нарваться на находящиеся в спячке системы безопасности. Никакой скафандр не спасет от выстрела в упор противообордажной турели. Поэтому сначала вперед идет технический дроид, потом по очереди идем мы. Если регистрируем активность, сваливаем. Обломков много, лучше не рисковать, и откусить то, что мы можем проживать. До излечения прекрасной аграфской девушки оставалось еще 6 часов, и мы решили слетать на разведку. Карго Искин уже заправил бот топливом и кислородом, поэтому мы сразу после столовой отправились на летную палубу. Усталость, конечно, присутствовала, но сейчас нужен ремонт. Так что мы вылетели по маршруту. Первый крупный обломок встретил нас молчанием. Это радовало, и мы закрепились на обшивке.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 Мы захватили с собой труп, все-таки на нем был штурмовой скафандр, и в его мозгах могла сохраниться информация. Мы выбрались наружу, и вдвоем с помощью дроидов погрузили в бот пять эмиттеров защитного поля. Всего было 7 штук, но больше просто бы нам не влезло. На корабле мы рассказали старику о находке. Он забрал у нас детали для установки, они были немного крупнее. Но пообещал как-то подключить их. Также сдали ему на руки труп негра, то есть арварца. С ним он тоже пообещал разобраться. В следующий вылет мы, наученные опытом, взяли с собой два плазменных резака. Возвращаться решили опять на Нарварца. Во-первых, там еще оставались снятые запчасти. Во-вторых, мы толком не обследовали корабль на предмет трофеев. Вернувшись на мертвую тушу Исполина, мы выпустили двух дроидов на поиски имитров и отправились обследовать внутренние помещения. С плазменными резаками дело пошло гораздо веселей.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 Видимо, это был отсек с атмосферой, и люди пытались в нем продержаться до прихода помощи. Но ее не последовало, скафандров на них не было, только комбинезонно из чего мы сделали вывод, что авария, как и у нас, произошла внезапно. Их корабль также выкинула в это облако, и такая махина просто не смогла ни сманеврировать, ни выдержать массированную бомбежку обломками. Скорее всего, подобная история случалась со всеми этими кораблями. Заряд в резаках подходил к концу, как и запасы воздуха, поэтому мы пособирались с тела экипажа наручные скины и отправились назад. Дроиды за время нашего отсутствия нашли и сняли еще два эмитра. Мы погрузились и отправились на Беркут. Вернувшись на корабль и сдав находки, мы услышали, как старик позвал нас в медицинский отсек. Настало время будить красавицу. Дак проинструктировал нас о поведении с аграфами. Мигу и так знала вот мне было это в новинку. Вести себя предполагалось очень вежливо и предупредительно. Мы покивали и приготовились приветствовать красотулю. Крышка капсулы открылась, и обнаженная девушка открыла глаза. Она непонимающе всмотрелась в наши лица, и ее прекрасные глаза сузились. — Кто вы такие, Хомо? прошипела она. — И что я тут делаю? — Приветствую вас, госпожа! вежливо начал Борн. Позвольте мне все вам объяснить. Мы спасли вас с потерпевшего крушение корабля и доставили к нам для оказания помощи. Глаза графки подозрительно оглядели нас, и она резко скомандовала: Отвернитесь. Мы все трое дружно повернулись к капсуле спиной.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 Насколько я знаю, вы обязаны были незамедлительно связаться с администрацией системы и за мной должны выслать патрульный корабль. А еще мне интересно знать, что вы делаете на территории Империи. Так кто вы такие, господа? Боюсь, баронесса, мы далеки от центральных миров. В данный момент мы вообще не можем понять, где мы находимся. Навигационная система не может найти навигационные ориентиры. Мы находимся в глубине поля обломков.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 А графка поинтересовалась, не видел ли я ее служанку-синтетика. «Я не знаю, что такое синтетик. Но киборг там был, чуть мозги мне не прострелил. Пришлось ее уничтожить». Поведал я историю своего короткого знакомства с киборгом. «Этого не может быть. Это моя служанка-синтетик. У нее вообще отсутствуют установки на использование оружия. Они так запрограммированы, что просто не могут взять его в руки. Система заблокируется».